Глава двенадцатая. Глашатаи закона. Что-то холодное коснулось моей руки. Я вздрогнул и увидел совсем рядом розоватое существо, очень похожее на ребёнка с ободранной кожей. У него были вкрадчивые, но отталкивающие черты ленивца. Низкий лоб, медленное движение. Когда глаза мои привыкли к темноте, я стал яснее видеть окружающее.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 «Живой человек, как и я!» «Заткнись!» — ворчливо произнёс голос из темноты. Я ел кокосовый орех в напряжённом молчании. Изо всех сил всматривался я в темноту, но не мог больше ничего различить. «Этот человек?» — повторил голос. «Он пришёл жить с нами?» Голос был хриплый, с каким-то особенным, поразившим меня присвистом. Но произношение его было удивительно правильно. Обезьян-человек выжидательно поглядел на меня. Я понял его не мой вопрос. «Он пришёл с вами жить», — утвердительно сказал я. «Этот человек, он должен узнать закон». Теперь я стал различать какую-то тёмную груду в углу, какие-то смутные очертания сгорбленной фигуры. В берлоге стало совсем темно, потому что у входа появились ещё две головы. Рука моя крепче сжала палку. Сидевший в тёмном углу сказал громче, «Говори слова, я не понял». «Не ходить на четвереньках — это закон», — проговорил он, нараспев. Я растерялся. «Говори слова», — сказал, повторив эту фразу обезьяночеловек, стоявший и стоявшие у входа в пещеру эхом вторили ему каким-то угрожающим тоном. Я понял, что должен повторить эту дикую фразу.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 до запретов на поступки, как мне тогда показалось, безумные, немыслимые и потрясающе непристойные. Нами овладел какой-то музыкальный экстаз. Мы распевали и раскачивались всё быстрее, твердя этот невероятный закон. Внешне я как будто заразился настроением этих звероподобных людей, но в глубине моей души боролись отвращение и насмешка».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 Я мог бы подумать, что всё это сон, но никогда не слышал, чтобы пели во сне. «Ему принадлежит молния», — пели мы. «Ему принадлежит глубокое солёное море». У меня родилось ужасное подозрение, что Моро, превратив этих людей в животных, вложил в их бедные мозги дикую веру, заставил их боготворить себя. Но я слишком хорошо видел сверкавшие зубы и острые когти сидевших вокруг, чтобы перестать петь. Ему принадлежат звёзды на небесах. Наконец пение кончилось. Я увидел, что всё лицо обезьяны человека покрыто потом, и глаза мои, привыкшие теперь к темноте, отчетливо рассмотрели тварь в углу, откуда слышался хриплый голос.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 Я чуть не вскрикнул от неожиданности и боли. Эта тварь наклонилась ещё ниже и рассматривала мои ноги. Она сидела так, что свет упал на неё, и я с дрожью отвращения увидел, что это не лицо человека и не морда животного, а просто какая-то копна серых волос с тремя едва заметными дугообразными отверстиями для глаз и рта. «На него маленькие когти!» — сказала волосатое чудовище. — Это хорошо. Оно отпустило мою руку, и я инстинктивно схватился за палку. — Надо... Надо есть корень и травы. Такова его воля, — произнёс обезьяночеловек. — Я из закона, — сказала серое чудовище. — Сюда приходят все новички изучать закон. Я сижу в темноте,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 Не есть ни мяса, ни рыбы. Это закон. Разве мы не люди? Не спасения, сказала пятнистое существо, стоявшее у входа. У каждого есть недостаток, повторил глашатай закона. Некоторые любят выкапывать руками и зубами корни растений, обнюхивать землю. Это плохо. Нет спасения, повторили стоявшие у входа. Некоторые скребут когтями деревья, другие откапывают трупы или сталкиваются лбами, терутся ногами или когтями, некоторые кусаются безо всякой причины, некоторые любят валяться в грязи. Нет спасения, повторил обезьяночеловек, почесав ногу. «Нет спасения», — повторило маленькое розовое существо, похожее на ленивца. «Наказание ужасное и неминуемо. Поэтому учи закон. Говори слова». И он снова принялся отвердить слова закона. И снова я вместе с ним начал петь и раскачиваться из стороны в сторону.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 Искажённое яростью лицо Моро. Он удерживал собаку, рвавшуюся с поводка. Следом за ним с револьвером в руке шёл Монтгомери. Секунду я стоял, поражённый ужасом. Потом обернулся и увидел, что сзади ущелье загородило, надвигаясь на меня, звероподобное чудовище с огромным серым лицом и маленькими сверкавшими глазками. Я осмотрелся и увидел справа от себя — десятки шагов узкую расщелину в каменной стене, через которую в пещеру косо падала полоса света. «Не с места!» — крикнул Моро, как только заметил моё движение в сторону. «Держите его!» — крикнул он. Все повернулись и уставились на меня. По счастью, их звериные мозги соображали медленно. Я кинулся на неуклюжее чудовище, которое повернулось, чтобы посмотреть, чего хочет Моро, и сбил его с ног.